Сандра Сайкс Цифертон На Рождество все словно с ума посходили. Реклама компьютерной игры не исчезала с телевизионных экранов. Дети ныли и клянчили у родителей новомодную игрушку. Дэн Морган вспомнил, как во времена его детства поток хула-хупов разноцветной волной захлестнул всю округу. И не устоял приобрел для своего девятилетнего сына цифертон. Наблюдая, как Джаред срывает с коробки обертку, Дэн подумал, что игра эта просто обманчивой простотой. Она была выполнена в виде маленькой летающей тарелки черного цвета. Перед игроком ставилась задача повторять во все усложняющемся порядке комбинации мигающих огней и звуков. Четыре огонька, красный, синий, желтый и зеленый, вспыхивали в случайной последовательности. Сопровождаемые четырьмя мелодичными звуками разных тонов «Ух, цифертон!» Восторженно завопил Джаред С и жестом профессионала возложил руки на цветные клавиши Он уже поднаторел в теории Поскольку не пропускал ни одной рекламы Которыми переслаивали по субботам программы мультфильмов Кэс посмотрела на зачарованного игрой сына «Хорошо, что ты не забыл купить для нее батарейки» Сказала она «Чертовски дорогая игра!» — проворчал Дэн. «Надеюсь, она окажется долговечнее, чем воздушный хоккей, что я подарил в прошлом году». «Но, милый, хоккей сломал ты, а не Джаред». Пока Джаред демонстрировал своим друзьям на улице новый велосипед, Дэн оторвался от уборки, чтобы испробовать компьютерную игру. Он прикоснулся к клавишам, но огоньки не зажглись. Тогда он нажал мягко, копируя движение сына. Игрушка молчала». «Проклятие! Она уже сломана!» «Уже? Ты уверен?» — Кэс покачала головой. «Ты прочитал инструкцию?» «А где коробка?» «По-моему, ты сжег ее в камине». «Я такой аккуратист!» Ребенок не читал никаких инструкций. «Откуда он знал, как она работает?» «Чудеса телевидения, дорогой. Если бы ты каждую субботу просиживал по полдня перед экраном, то не только стал бы специалистом по компьютерным играм, но и знал бы наизусть все рекламные гимны во славу овсянки. В комнату ворвался Джаред. «А где цифертон?» – спросил он. «В твоих игрушках. Мои руки. Обед почти готов». «Я только покажу цифертон Майку и Кевину». «Потом», – отрезала Кэс. «Ну, на минутку». Дэн кашлянул. «Ты слышал, что сказала мама?» Дэн оторвался от газеты и посмотрел на сына. Мальчик уже сидел, скрестив ноги на полу и играл в цифертон. Прошло уже две недели, а ребенку до сих пор не надоело. Ни с одной игрушкой так и не было. Напротив, Джаред все больше увлекался мигающими гоньками и причудливыми гармоничными звуками. «Порой он даже предпочитает игру телевизору, что само по себе уже фантастика», — подумал Дэн. «Дай-ка я попробую», — сказал он, отложив газету. Джаред, казалось, не слышал его. Он был весь в игре, продолжая повторять сочетание огоньков. Каждый раз, когда он ошибался, компьютер издавал резкий диссонирующий звук и начинал все сначала, с одного огонька и одной ноты. Цифертон полыхнул зеленым. Джаред нажал на зеленую клавишу и повторил сигнал. Зажглись зеленые и желтые огоньки. Тут же прозвучали две тихие мелодичные ноты. Джаред нажал на зеленую и желтую клавиши, и в награду получил третий цвет и третий звук. Когда серия усложнилась до комбинации из двенадцати вспышек и нот, Джаред ошибся, и ему пришлось начинать сначала. «Эй!» – окликнул Дэн, опускаясь на пол рядом с сыном. «Теперь я!» Джаред и ухом не повел. Дэн дотронулся до него, удивляясь полной отрешенности ребенка. «Джаред?» Только теперь мальчик вышел из транса. Он поднял глаза, и на какой-то миг Дэн уловил в них выражение, глубоко его поразившее, как будто на него смотрел незнакомец, кто-то, кто был намного старше и гораздо мудрее девятилетнего мальчика. Затем незнакомец растаял, и снова появился ребенок. «Ты ты чего, пап?» «Что? А, можно мне попробовать? По-моему, это занятная штука». «Конечно. Держи. А знаешь, как играть?» «Нужно повторять последовательность огоньков, да?» «Ага. И если дашь промашку, она тебе мигнет малиновым. Лучше начинай с самой простой серии. Ты должен правильно повторить 11 вспышек, чтобы выйти на первый уровень». «Я сейчас на втором. Мне надо выдать двадцать подряд, а я пока на тринадцать избиваюсь. Несчастливое число». Дэн уселся, как Джаред, скрестив ноги и положил руки на пластмассовые клавиши. «Ничего не происходит». Джаред хихикнул. «Ты забыл включить». Он указал на маленькую кнопку, которую Дэн раньше не замечал. «А, понял. Ну, Цифертон, поехали». Дэн дошел до пяти и избился, к великой радости сына. В комнату вошла Кэс. «Дети, пора ужинать», — позвала она. «Черт, из-за тебя я ошибся», — возмутился Дэн и начал сначала. «Не из-за меня, я только сказала...» «Тихо! Я не могу разговаривать и одновременно...» Цифертон снова малиново тявкнул. Джаред повалился на спину, заливаясь смехом. «Еда на столе», — повторила Кэс. — Минутку, — пробормотал Дэн, — дай мне только набрать одиннадцать. Кэс в растерянности замолчала, глядя на сгорбившегося над игрой мужа. Дойдя до семи, он неизменно ошибался в последовательности огоньков, и ему приходилось начинать с нуля. — Все сгинет, прежде чем ты выиграешь, — вздохнула Кэс. — Тихо! После пяти она ускоряет темп. «Так, ты заметила? Если промедлишь хоть секунду, считай, и все, пропало». «Погоди, вот доберешься до второго уровня», — сказал Джаред. «У нас в школе один парень дошел до третьего, но он профессор в математике и еще играет на пианино. По-моему, это помогает. Пап, а можно мне учиться на пианино?» «А что общего у пианино с цифертоном?» — удивилась Кэс. «Не знаю, это вроде как музыка. Бобби Эйвери играет с закрытыми глазами и доходит до 16. Он говорит, что у него в голове звучит песенка». «Эти двое когда-нибудь замолчат?» — разъярился Дэн. «Я не могу сосредоточиться!» Кэс молитвенно возвела глаза. «Почему ты не можешь просто смотреть телевизор, как другие мужья? Хватит с меня одного девятилетнего ребенка в семье. Еда на столе, джентльмены, мойте руки». Слышал, что мама сказала, обратился Дэн к Джароду. А ты, пап? Иди, иди. Кэс и Джарод сидели за столом и ужинали, когда к ним присоединился торжествующий Дэн. Она пикает, когда выиграешь, сообщил он. Я выдал одиннадцать подряд. Не так уж сложно, если умеешь сосредоточиться. Тебе потребовалось всего тридцать минут, не без ехидства заметила Кэс. «Ты преувеличиваешь. На самом деле...» Дэн взглянул на часы и заморгал. «Ну и ну. Оказалось, прошло всего 2-3 минуты. Как так?» Отбивная остыла, но Дэн счел за лучшее не комментировать сей факт. «Идешь на второй уровень, пап?» «Конечно. А почему нет? Двадцать подряд — это пара пустяков». «Двадцать подряд» оказалось не парой пустяков. Дэн ощутимо расстроился, когда Джаред первым добился успеха и приступил к третьему уровню. Теперь ему нужно было выстроить последовательность из 32 огоньков и звуков. Последний уровень, четвертый, состоял, по слухам, из 56 вспышек. Но джарат не знал никого, кто совершил бы такой невероятный подвиг. «Все дело в сосредоточенности». Объяснял Дэн Ларри Хейсу, когда они ехали в город, где оба работали, в электротехническом отделе фирмы «Восман». «Это на самом деле увлекательная игра. Ух, как затянет. Не оторвешься. Хочется играть еще и еще. Уже прошло три месяца, а Джареду нисколько не надоело. Он уже бьется над четвертым уровнем, самым высоким. А я застрял на третьем. Даже не знаю, удастся ли мне когда-нибудь повторить серию из «32 вспышек». Хейс усмехнулся. «Мой парень требует цифертон на день рождения. Кажется, он сведет меня с ума». «Не говори», — улыбнулся Дэн. «Но все-таки, благодаря этой игре у Джарада улучшились отметки. Не понимаю, каким образом, но, похоже, мальчик впервые выходит в отличники. И представь, он умолял нас, умолял, чтобы ему позволили учиться на пианино». «Будто это помогает с цифертоном. Ты понимаешь? В его возрасте я упрашивал родителей, чтобы они разрешили мне бросить скрипку. Самая странная игра из всех, что я видел». «Да, наши дети живут в эпоху вычислительных машин. Это уж точно!» — кивнул Хейс. «Моему парню одиннадцать, а у него четыре, нет, на пять разных компьютерных игр и игрушек». Я даже не знаю, как некоторые из них работают Порой я чувствую себя невеждой Господи, а что случилось с бейсболом, воздушными змеями, салочками? Куда делись спортивные игры? Дети только и делают, что сидят да нажимают на кнопки Нет, не нравится мне все это Дэн, Кэс толкнул в темноте мужа Дэн, проснись Что? Проснись Дэн зевнул и перевернулся на бок. «Что? Что случилось?» «Тихо! Ты слышишь?» «Что слышишь?» «Он снова за игрой!» Дэн прислушался. В отдалении он уловил мелодичные звуки цифертона, доносящиеся из спальни Джерада. Дэн нащупал в темноте часы и нахмурился, различив светящийся циферблат. «О боже, четвертый час, какого черта он играет?» «Я же говорила, что и прошлой ночью мне послышались эти звуки, но ты заявил, что я свихнулась. Дэн, пойди и отбери у него игру, это уже не смешно, он теперь вообще ничем другим не занимается, меня тошнит, когда я ее слышу, по-моему, она на него влияет». «Каким образом?» «Не знаю, вроде бы...» «Он становится другим, ты не замечал?» «У него превосходные отметки в школе. Может быть, у нас с тобой растет Эйнштейн. Что здесь плохого?» «Дело не в отметках, Дэн. Тут что-то совсем другое. Ты видел, какие у него становятся глаза после этой чертовой игры?» Дэн все чаще и чаще видел это выражение в глазах сына. Взгляд того самого незнакомца. Только теперь чужак жил в Джароде дольше, и медленнее исчезал после того, как мальчик выныривал из состояния глубочайшей сосредоточенности. Дэн не делился с Кэс своими наблюдениями, считая их скорее плодом собственного воображения. «Он какой-то наэлектризованный. Я по несколько минут не могу до него докричаться. Кажется, эта игра гипнотизирует мальчика. Мне приходится словно отзывать его откуда-то. Это жутко, Дэн. Ты, конечно, замечал такое, да?» У Дэна давно уже не хватало времени на цифертон, но он помнил смутное ощущение отрешенности, возникающее после игры с огоньками. но ну, ты идешь или должна пойти я?» Дэн пошарил под кроватью в поисках тапочек, чертыхнулся и зашлепал босиком по коридору к комнате Джареда, по пути считая доносящиеся до него мелодичные звуки. Цифертон резко фыркнул на пятьдесят первой ноте. Он не стал зажигать свет. Мелодичная пика не продолжалась. Остановившись у двери Джерада, Дэн считал про себя звуки. Он отворил дверь, приготовившись сначала поздравить сына с близким финишем, а затем строго отчитать за ночные бдения. Но картина, открывшаяся глазам Дэна, лишила его дара речи. Маленькая темная, словно тень, фигурка неестественно прямо сидела посреди постели, скрестив ноги. Во мраке комнаты, желтые, красные, зеленые и синие вспышки призрачными огнями озаряли лицо джарода Его широко раскрытые немигающие, невидящие глаза были устремлены куда-то вдаль, а руки летали по клавишам, отвечая на цвета и звуки, диктуемые игрушкой. Дэн уставился на ребенка, на незнакомца с головокружительной скоростью играющего на компьютере, и по его спине забегали мурашки. В глубинах сознания раздался предостерегающий шепот. Дэн понял, что ему ни в коем случае не следует тревожить мальчика. Он должен тихо стоять и ждать, когда Джаред вернется. Тормошить его сейчас значит мешать. Но мешать чему? Переносу. Дэн не понял, что означало это слово и почему оно пришло ему на ум. Единственное, в чем он был уверен, это в том, что мальчик на грани душевного срыва. Он стоял и ждал, считая про себя вспышки и звуки. 51, 52, 53. Раздался мягкий диссонирующий перезвон, словно компьютер выговаривал ребенку за ошибку. Джаред глубоко вздохнул и отложил игру. — Ты давно тут смотришь? — спросил мальчик, включив ночник. — Несколько минут, — ответил Дэн, чувствуя себя виноватым, как будто нарушив чью-то сокровенную молитву. Джаред поднял на него глаза, и Дэн поразился мудрости и великодушию, светившимся во взгляде сына. В этих глазах не было ничего от его ребенка, но существо, которое на него смотрело, каким-то образом беззвучно успокаивало Дэна, заверяло, что все идет должным порядком. «Ты знаешь, который час?» — наконец спросил Дэн. «Мне теперь не хочется много спать». — отрешенно сказал Джаред. — В сущности, мне нужно спать совсем мало. Я чувствую себя вполне отдохнувшим. Тебе мешают звуки? — Нет, Джаред, пожалуйста, не играй больше в эту игру. — Но я почти там. — Знаю. Просто я думаю, тебе нужно на время оставить цифертон. Вот и все. — Если ты достигнешь четвертого уровня... Ты сможешь пойти со мной?» Тихо проговорил мальчик. Дэн покрылся испаренной от страха. Он подошел к постели и сел рядом с сыном. «Пойти с тобой... Куда, Джаред?» «Туда. Не понимаю, куда ты собрался?» «Это...» Мальчик заморгал, и незнакомец внутри него стал медленно исчезать. «Это какое-то иное место. Они учат нас». «Учат...» «Чему?» «Тому, что мы должны знать». А кто такие «они»?» Дэн никак не мог решить, спит Джаред или бодрствует. Сын уже слишком большой для детских фантазий. «Мальчик, должно быть, спит», — подумал Дэн. Спит разговаривает с просонья, как другие ходят во сне. «Я не сплю», — сказал Джаред, прочитав его мысли. «Ты за меня не беспокойся. Они не причинят нам вреда, они пытаются помочь». Дэн взял в руки компьютерную игру. «В общем так, до поры до времени цифертона ты не увидишь». Джаред потянулся к коробке. «Нет, прошу тебя, не отбирай игру, мне она нужна, папа, я почти там». Черта с два, а сейчас ложись!» «Отдай!» Вот теперь ребенок окончательно вернулся в сына. «Может быть потом, не сегодня, спать». С этими словами Дэн выключил ночник. Завтра поговорим. Значит, это и есть цифертон? Спросил Хейс, когда Дэн достал игру в электричке. Ага, он самый. Сегодня застукал Джарда за игрой в 3 часа ночи. Сна не в одном глазу. Сидит и играет. Я весь в раздумьях. У него уже получается 53 вспышки подряд. Мне чудится, если он дойдет до конца, его увезут в психушку. Ночью он напугал меня не на шутку. Хейс протянул руку и взял игру. «И чем же?» «Ну, не знаю, он бормотал что-то, как они чему-то там его учат, и как он уйдет куда-то. Я на самом деле очень встревожен, Ларри. Эта чертова игра вызывает галлюцинации, как наркотик. Я отобрал ее у парня. Но ты уверен, что это не зависть?» Ведь ты прочно застрял на третьем уровне И как в нее играть? Хейс потыкал пальцем в клавише Никакого результата Не знаю, стоит ли тебе показывать Представь, все в стране справились с четвертым уровнем И ходят как лунатики С остекленелыми глазами У твоего сына остекленелые глаза? Дэн вздохнул и включил игру Вспыхнул красный огонек, раздался мелодичный звук. Хейс нажал на красную клавишу. «Не могу сказать, что остекленелое, но глаза у него какие-то другие. Такое чувство, будто на меня смотрит кто-то чужой, кто гораздо старше и куда разумнее меня. Прямо в дрожь бросает». «Не мешай, я должен сосредоточиться», — сказал Хейс. Подошел контролер. «А, цифертон», — ухмыльнулся он. «У моего парня тоже есть. Самая распроклятая игра из всех, что я видел. Малыш бьется над четвертым уровнем, а ведь ему всего 7 лет. До того смышленый, что меня порой от рыбь берет». Дэна неожиданно прошиб холодный пот. Где-то в глубинах памяти вертелись обрывки стихотворения, что-то о музыке и детях, о разноцветной одежде и... «Сделано!» — воскликнул Хейс. 11 подряд! Теперь второй уровень!» Флитист из Гамельна», — громко сказал Дэн. «Что? Электронный крысолов. Цифертон — это...» Он замолчал. «Чушь. Абсолютная, несомненная чушь. Ларри, я сегодня опоздаю. Предупреди Уилсона. Мне нужно зайти в библиотеку, хочу кое-что выяснить». Вот оно. И плащ его странный, как платье шута. Раскрашен был в желтый и красный цвета, Зелёные искорки в синих очах, Так соль полыхает, коль бросить в очаг. трех нот не успел он извлечь, Таких волшебных трезвучий еще не слыхали на этом видовидавшем свете, Как слышит шуршание, голдёж, щебетание, И виск и толкание, и ног топотание, Сабо, стукотню и смешную возню. И хлопанье рук языков болтовню, словно птичник проснулся к пригожему дню, выбежали ребятишки, и все-все мальчишки, и все-все девчонки, кожа, что бархат, как лен волосенки, жемчужные зубки, живые глазенки, помчались припрыжку и вскачь хохоча, влекомые дивной игрой трубача». Отрывок из хрестоматийного стихотворения английского поэта Роберта Браунинга: Дудочник из Гамельна, где в поэтическом виде излагается легенда о крысолове. Дэн откинулся на спинку стула и пробежался пальцами по игре. В сущности, играли это, а может быть, нечто большее. То ли дети развлекаются обычной детской игрушкой, то ли их обучают. А если так, то кто и зачем? Можно ли считать серии вспышек и звуков безобидными случайными комбинациями? Или это некий код, который, начав с азов, поднимается к высшим ступеням передачи бесконечной сложной информации? Дэн снял с полок несколько книг по гипнозу и записал их на себя. «Медитация и карма», — читал вслух Хейс, перебирая стопку книг на столе Дэна. «Формы сознания, программирования и метапрограммирования человеческого биокомпьютера». «Что, Дэн, решил перейти с романов ужасов, начать его полегче?» «Может быть, есть смысл порыться в научной фантастике», пробормотал Дэн, оторвавшись от книги «Гипноз и альфа-волны». «А еще лучше сказки. Бред какой-то». Хейс отодвинул книги и присел на край стола. Посередине лежал брюхом кверху распотрошенный цифертон, Отдельно валялись батарейки. «И зачем ты его раскурочил?» — спросил Хейс. «Решил создать пиратскую копию?» «Не выйдет. Эта штука запатентована». «Я не могу залезть внутрь». «Внутрь чего?» «Этой штуки!» Дэн ткнул в игру отверткой. «Хотел посмотреть на ее внутренности. Совершенно немыслимо ее разобрать, не испортив. Можно лишь вынув батарейки, и все». «Кажется, я скоро возьмусь за молоток». Хейс поцокал языком. «У тебя комплекс неполноценности, что ли?» Дэн откинулся на стуле и заложил руки за голову. «Ларри, я связался с фабрикой игрушек, где делают эти штуки. Хотел поговорить с изобретателем, кто бы его не изобрел, дьяволы, бесы ли? И знаешь, что мне ответили? Ее никто не изобретал. Ее изобрел компьютер» компьютер породил маленьких компьютерет хейс со значительным видом склонил голову главное никто не знает кто ввел в компьютер информацию чтобы тот выдал игру похоже спросить за это не ского. ну и что это чертовски занятная штуковина их расхватывают так быстро что магазины не успевают делать запасы я обошел пять магазинов хотел купить цифертон сыну «И везде все распродано. Меня поставили на очередь, черт побери. Ты представляешь? Очередь за игрой. Обещали позвонить». Дэн наклонился и медленно поставил батарейки на место. «Если это игра», — произнес он. «Что ты имеешь в виду?» «Ларри, предположим, что ты, ну, скажем, миссионер». Твое задание отправиться в джунгли отыскать самых примитивных, диких, суеверных, подозрительных и гнусных язычников на земле, извлечь их из каменного века и приобщить к веку двадцатому. Ты должен дать им образование, обучить их, ознакомить с современной технологией, столь далекое от их понимания, что само твое появление пугает их до смерти. Но это твоя работа, твой долг» потому что в невежестве они очень скоро перебьют друг друга. Они не знают, как выжить в их отсталом маленьком мирке. Они погрязли в собственном дерьме. Они невероятно жестоки по отношению друг к другу. Их племенные обычаи столь варварские, что они убивают себе подобных из одного лишь страха и суеверия. Схватываешь? Хейс поднял голову со стола и пересел в кожаное кресло. «Веселенькая вышла бы у меня прогулка, М да». «Пожалуйста, будь серьезней, это всего лишь гипотеза, предположение. Как бы ты приступил к заданию?» «Ну, по правде сказать, я бы на это не пошел. По-моему, их лучше оставить в покое. Я признаю закон естественного отбора. Может быть, так и надо, чтобы они поубивали друг друга. Может быть, выживание не для них». Дэн задумчиво тер цифертон, лежащий у него на коленях, словно это была волшебная лампа Алладина. «Нет, твоя личная философия в данном случае неприменима. Ты обязан спасти их от самих себя. С чего начать? Учти, завидев тебя, они убегают. Ты даже не можешь приблизиться». «А я знаю их язык?» Дэн нахмурился. «Ну, кое-что ты о них знаешь, потому что наблюдалась под тишка, тайно изучал их годами. И тебе кое-что известно об их способе общения. Однако словарь очень скудный, ограниченный. Больше толку, если они выучат твой язык. Как ты станешь учить их, если не можешь приблизиться в открытую?» «Дэн, зачем ты все это спрашиваешь? Хочешь сказать, что собираешься вступить в корпус мира?» «Ну, пусть так». Я объясню после, если потребуется. Что ж, давай прикинем. Мне придется общаться с ними как-то так, чтобы не пугать их. Дэн кивнул. Хорошая идея. И как? Я бы выяснил, чем их можно заинтересовать, что им нравится. Может, их хлебом не кормить, дай только какие-нибудь безделушки, или зеркальца, или инструмента, или игрушки. Да. Что-то в этом роде. Я бы, пожалуй, оставил все барахло под каким-нибудь деревом. Они привыкли бы к месту и начали утаскивать подарки к себе. Оставлял бы им еду, ну и в том же духе. А сам не показался бы? Поначалу нет. А потом, скажем, оставил бы под деревом свою фотографию. Да, вот что я сделал бы. Фотография. Потом позднее покажусь и сам... «На минуточку. На расстоянии. Затем появлюсь ближе, ну и так далее». Дэн продолжал поглаживать цифертон. «Не забывай. Это дикари. Они могут убить тебя просто от ужаса. Тебе нужно ввести их в современный мир, а времени у тебя не так уж и много. Каждый день они убивают друг друга, деревни тонут в грязи, их одолевают болезни». «Не могу представить, кто станет возиться с ними», — сказал Хейс. «О, Господи! Ты хочешь навести меня на мысль?» «Понял. Уилсон переводит нас в филиал в Южной Америке, правильно?» «Да нет же, Ларри, пожалуйста, потерпи еще. Ты не поверишь, как мне это важно». «Поверить трудно, но ладно, думаем. Говоришь мало времени. Так, тогда придется привлечь их тех, кто меньше всех боится, кого легче учить, самых доверчивых, самых маленьких». Дэн сжал цифертон так, что побелели костяшки пальцев. «Ну да, детей. Полагаю, так ведь и поступают миссионеры в далеких странах. Собирают детишек в школы, учат их распевать псалмы, ну а потом дети обучают родителей. Не успели опомниться? Вуаля! Техника. Телевизионные антенны в джунглях. И все спасены. Точка. Как считаешь, я получу приз? А благодарность в приказе? Ну, хоть что-нибудь». Дэн поднялся, пересек комнату и положил цифертон на колени товарищу. «Вот что я тебе скажу. Представь, что это вовсе не игра. Я думаю, это инструмент, обучающий инструмент, придуманный специально для детей. Он предназначен для тренировки мозга таким образом, чтобы ребенок за очень короткое время усвоил приемы глубокой медитации. В считанные недели он добивается таких успехов, каких не принесут долгие годы занятий йогой». «Что ты на это ответишь?» Хейс перевел взгляд на разноцветную коробку. «Ты серьезно? А что такое медитация?» Дэн потянулся за книгой на столе. «Медитация. Умственное действие, цель которого — приведение психики человека в состоянии углубленности и сосредоточенности, сопровождается отрешенностью от внешних объектов, играет важную роль в йоге... Слушай». На высочайшей ступени медитации человек утрачивает чувство самосознания и личности, сливаясь в единое целое с Богом. Джаред пока еще не достиг высшей ступени, но когда его способность к концентрации мысли достигнет требуемого уровня... Ну, Бог... Хейс хмыкнул. Да, это в книге Бог. А если заменить это словом иным, например, высшим разумом, или... Несравненно более высокой, чем наша цивилизация, перед которой мы как дикари в джунглях. Хейс с ужасом возрился на игру, словно при малейшем движении она должна была ударить его током. «И что? Что произойдет? Не знаю. Я потеряю его. В каком-то смысле я потеряю его навсегда. Лари, я понимаю, мои слова звучат глупо, но мне кажется, эту игрушку нам подбросили откуда-то издалека». «И какое же это расстояние, по-твоему?» «Ну, может быть, несколько световых лет». «Ого!» «Думаешь, я спятил?» «Совершенно точно. Слушай, Дэн, да плевать, я тоже думаю, что свихнулся, но черт побери, все это имеет смысл!» «Они используют эти штуки, приборчики для настройки, когда мозг ребенка испускает альфа-волны или еще какие-нибудь достаточно долго». И достаточно интенсивно. Это как прямой провод. Один бог знает, а может быть, это их средство доставки. Забирается в детский гол и наводит там порядок и готовит ребятишек к тому, что предстоит. Тесные контакты странного рода, кивнул Хейс, потирая виски. Ты съехал с катушек, дружище, и сам знаешь, что это так. Думаешь, они посылают сюда миссионеров, чтобы обучать дикарей? Ну, что-то вроде этого. Дэн... «Иди домой. Возьми отпуск на недельку, я объясню Уилсону. Все будет хорошо». «Я не сошел с ума, Ларри. Я этого и не говорю. Ты просто переутомился». Дэн вздохнул и потер глаза. «Да, я устал. Но я не псих». «Да, хорошо. Иди домой». Войдя в дом, Дэн услышал, как на кухне распевает Кэс, нарезая среди сельдерей для салата. Телевизор в гостиной был включен. На экране бушевали спортивные страсти. «А где Джаред?» — спросил Дэн, входя в кухню. «Ой, ты меня напугал до смерти. А что так рано?» «Голова болит. А где малыш?» «По-моему, в гостиной. Что хочешь, свеклу или зеленую фасоль?» «Да все равно». «Ну, значит, фасоль. Джаред терпеть не может свеклу». Кэс пощупала лоб мужа. «Милый...» «Дать тебе аспирин, ты плохо выглядишь». «Я в норме». Он вернулся в гостиную и выключил телевизор. Откуда-то сверху слабо доносилось тонкая пиканье цифертона. «Взял на время у приятеля с нашей улицы», — сказала Кэс. Дэн ринулся по лестнице, перешагивая через две ступени. «Он сказал что-то насчет четвертого уровня. Дэн, не ругай его». Когда он достиг двери спальни, мелодичные звуки прекратились. Они прекратились не диссонансным фырканем, как всегда. Они прекратились сами по себе. Дэн не знал, сколько звуков было на этот раз, но он почему-то был уверен, что 56. Дэн толкнул дверь. Она не открывалась. «Джаред! Джаред!» — закричал он, бросаясь всем телом на преграду. Внезапно дохнуло клевером и озоном. Дверь распахнулась. Спотыкаясь, Дэн бросился в комнату. Чуть выше кровати затухало бледное голубое мерцание. Дэн рванулся к цифертону, который только что, мгновение назад, покоился на коленях сына. Небольшая вмятина на постели еще хранила тепло. Но ребенка не было. Дэн присел на край кровати и осторожно взял разноцветную, словно карамелька, игру. Он выждал немного, чтобы перестали дрожать пальцы и прошептал. «Держись, сынок».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 Поддержите развитие аудиопроекта на бусте. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.